Глава девятнадцатая. Я не особенно жаждала личной встречи с душевной травмой матери. Общаться с ней было достаточно трудно и на расстоянии в три тысячи миль. То, что Малабар страдала, было несомненным. Дни, недели и месяцы после того, как она узнала, что Бен решил остаться с Лили, моя мать металась от боли к ярости, от неверия к отчаянию. «Не могу поверить, что потеряла их обоих. Сначала Чарльза, а теперь и Бена», — плакала она в телефонную трубку, снова и снова повторяя одни и те же слова, как свойственно людям с разбитым сердцем. «Ради чего мне жить?» Периоды мучений чередовались с припадками ярости. Если когда-то Малабар втайне надеялась, что Лили однажды уснёт и больше никогда не проснётся, то теперь она активно фантазировала о гибели своей соперницы, важнейшей составляющей её собственного «жили долго и счастливо». Моя мать была уверена, что Лили находилась в одной комнате с Беном во время его звонка, когда он сообщил ей о разрыве, что она слушала весь разговор со стороны мужа, следя за тем, чтобы он придерживался оговорённого сценария. «Это были не его слова, Ренни», — утверждала моя мать. «Я слишком хорошо знаю Бена». «Это палец Лили», — была убеждена она, нажал кнопку, завершившую их телефонный разговор всего через пару минут после его начала, оборвав их последнее «прости» на полуслове «Я как раз говорила ему, что буду всегда любить его», — рассказывала моя мать. «Бен никак не мог бросить в этот момент трубку». Только чудовище могло так поступить с человеком. Только лили. Ночи малобар омрачала бессонница. Она пила больше обычного и меньше ела, из-за чего её боль ярко проявилась в исхудавших щеках и впадине на месте живота. Хоть я и понимала, что она не права, мне всё же представлялось, что моя мать и так уже достаточно настрадалась в жизни. Всё это было несправедливо. Я собиралась замуж. Бен с Лили по-прежнему были друг у друга, пусть и в ситуации, отягощённой новой враждебностью. Лишь Малабар осталась в одиночестве. Я боялась, что она наложит на себя руки. Или, если у неё не хватит духу убить себя сознательно, может сделать это случайно, когда за вечером со слишком обильными возлияниями последует горсть снотворного. Любовь Бена... Годами поддерживала её. Теперь, когда её не стало, чего было ждать малабар? Она приближалась к шестидесятилетию и принадлежала к тому поколению и классу женщин, которые были с детства приучены чувствовать себя неполноценными без мужчины. Мне казалось возможным, что моя жизнестойкая и решительная мать дошла до точки, после которой могла уже не оправиться. этот промах этот неверный расчёт на верность Бена мог нанести Малабар невосполнимый ущерб. По дороге в Орлеан я предупредила Джека, что, скорее всего, по приезде ничего весёлого нас не ждёт. Сказала, что мне, вероятно, придётся провести какое-то время наедине с матерью, что у неё серьёзные проблемы. Джек поморщился, но не возражал. С тех пор, как эта беззаконная любовь вышла наружу, мы с Джеком аккуратно обходили тему малобар. Я старалась не говорить с ним о мучениях моей матери. По мнению Джека, его мать была единственной, кто заслуживал сочувствия. И мне было понятна эта точка зрения. Я прислонилась головой к стеклу и смотрела, как менялся фон по мере того, как мы приближались к дому малобар на Кейп-коде. как стайки жаворонков над берёзами уступали место чайкам над смолистыми соснами и карликовыми дубами. Воображаемая сцена между мной и малобар непрерывно проигрывалась в моём уме. Моя одинокая мать возлежит на подушках на кровати, в спальне с задёрнутыми занавесками, с бокалом бурбона в руке. А я пытаюсь помочь ей вообразить будущее без Бена. Когда Джек свернул вправо на нашу подъездную дорожку и асфальт сменился гравием, я глубоко вдохнула, готовясь. Он сбросил скорость, проезжая мимо центрального круга, который огибала дорожка. Там усердно трудился садовник, выпалывая сорняки. У его ног стояли поддоны с растениями. Два пикапа были припаркованы в самой широкой части дорожки — Дверцы одного из них были распахнуты, и из них грохотал старый рок. Рабочий с голым торсом, балансируя на лестнице, приставленной к боковой стене дома, соскребал краску с архитрава. Двое мужчин в рабочих ботинках пшеничного цвета и шортах забивали гвозди в новую кровлю. В центре всей этой деятельности, сидя в режиссёрском кресле на веранде с огромными солнечными очками на носу, нас поджидал малобар. Судя по тому, что здесь происходило, моя мать готовилась к нашему грядущему бракосочетанию так, словно от этого зависела её жизнь. Меньше года назад, через пару месяцев после того, как мы с Джеком заключили помолвку, мать недвусмысленно заявила мне, что дорогостоящие свадьбы — глупая и пустая трата денег. Ей не пришлось долго меня убеждать. Ни я, ни Джек не хотели помпезности и отнюдь не были заинтересованы в том, чтобы утрясать все детали. Была заключена сделка. Если мы согласимся на скромное торжество, моя мать возьмёт на себя основную часть планирования. Ведь что такое свадьба, если небольшая вечеринка? А Малабар знала о том, как надо закатывать вечеринки больше, чем любой из моих знакомых. Кроме того, я считала всякую ерунду вроде выбора оттенков белого для скатертей, создающий неоправданно сильный стресс. На малобар можно было положиться по части изысканности решений, и я с облегчением отказалась от роли той, кто будет их принимать. Малобар помахала нам со своего возвышения. «Это, блин, невероятно!» — пробормотал Джек. «Рейни!» — воскликнула мать и вскочила на ноги. «Мама!» — я торопливо выкарабкалась со своего места. Джек тоже вышел из машины, но остался стоять рядом с ней, сложив руки поверх открытой дверцы. «Малабар», — сказал он, слегка кивая и обводя взглядом происходящее. Он не шелохнулся, даже не подумал подняться на три ступени и поздороваться с ней как следует. Именно тогда я осознала, что его мантра «Можно понять, но нельзя принять» не относилась к малобар, которую он теперь от души презирал. «Похоже, вы даром времени теряете». Я взбежала по ступенькам к матери, жаждая защитить её от завуалированных оскорблений Джека. Мы надолго заключили друг друга в объятии. «Полагаю, вам нужно будет обменяться новостями», сказал Джек, по-прежнему опираясь на машину. «Что всё это значит, мам? Что происходит?» «Просто решила устроить дому и территории подтяжку лица перед твоим знаменательным днём», — ответила она, отступая на шаг, чтобы хорошенько меня рассмотреть. «Я так рада, что ты здесь, золотка Я так по тебе скучала!» Она снова обняла меня. «Ну что, ты готова к большой экскурсии?» Я повернулась, чтобы посмотреть, присоединиться ли к нам Джек», но он уже направлялся к гостевому дому. Ему предстояло прикинуть, как разместить друзей, которым предстояло провести здесь неделю, предшествующую нашей свадьбе. Мой жених не желал участвовать в нашем родственном воссоединении. «Ты, наверное, обратила внимание на новый гравий?» — проговорила мать. «Три тонны камня!» «А что случилось с отметим скромно?» — поинтересовалась я. Малабар... рассмеялась и пожала плечами. «Ой, ты же знаешь, скромность на самом деле совершенно не в моём стиле. Кроме того, мне показалось, что так будет веселее, на твой великий праздник жадничать не стоит. К тому же это предлог, чтобы расширить список гостей и повидаться с друзьями. Пойдём, я тебе всё покажу». Следующие полчаса мы обходили участок. Малабар показывала мне всё, над чем шли работы. Растения и кустарники, которые порекомендовал ландшафтный дизайнер, раздвижные двери, которые предстояло заменить, новый архитраф, навес, более насыщенно синий, чем прежний серо-голубой. Войдя в дом, мы смотрели фотографии мебели для террасы, варианты арочных шпалер, образцы складных белых деревянных стульев. Когда мать принесла меню и фотографии цветочных украшений, чтобы я их рассмотрела, я дала задний ход. «Давай дождёмся Джека», — сказала я, растерявшись от обилия информации. «А что, у Джека есть твёрдые убеждения насчёт бутоньерок?» «Твоя взяла», — уступила я. «Но всё же, давай пока немного притормозим. Я ведь только что приехала. Я благодарна тебе за всё, что ты делаешь, но...» ну Просто всего этого много. И так неожиданно. Заметив разочарованное выражение на её лице, я добавила. После визита к Саутерам у меня совсем сил не осталось. Нет проблем. Если тебя это порадует, то всё это планирование замечательно меня отвлекало. Голос матери слегка дрогнул. И она сжала челюсти, чтобы не дать вырваться эмоциям. Ладно, сегодня никаких решений. «Спасибо. Может быть, тогда займёмся чем-нибудь приятным?» — предложила она. «Например, поговорим о платье». Перспектива показать малабар фотографии моего свадебного платья вызывала у меня волнение и заставляла нервничать. Казалось, мою мать совершенно не озаботила фиаско с бутиком в Лохолье. По телефону я говорила ей, как мне было стыдно, что я так простодушно доверилась владелице магазина, какой легковерный и униженный чувствовал себя из-за того, что меня надули. Мать, похоже, это не заинтересовала. Моя душевная травма из-за платья оказалась ей, как я понимала, сущей ерундой по сравнению с её разбитым сердцем. Теперь же, пока мы поднимались по лестнице и шли к её спальне, я осознала, что, должно быть, недооценила интерес матери к этому платью. Не забыла ли я сказать ей, что ситуация разрешилась, и я нашла точно такое же в свадебном мегасалоне в Лос-Анджелесе. Кажется, не забыла, но я не была в этом уверена. «Фотографии моего платья остались в машине», — сказала я. «Сначала главное», — отозвалась Малабар, открывая дверь в спальню. Широкий жест её руки направил мой взгляд на кровать, вспухшую подушками. И там... На девственно-белом одеяле был он — бархатный пурпурный футляр, открытый, являющий миру своё гипнотизирующее содержимое. Я не видела его много лет. Малабар жестом велела мне сесть на шезлонку окна и начала рассказывать в который раз сказочную историю о том, как её отец подарил его её матери во время драматического второго предложения о браке. Я не особенно вслушивалась в слова, потому что не могла отвести глаз от ожерелья, от того, как оно мерцало и искрилось в лучах света. Мне никак не верилось, что она, наконец, подарит мне его, этот украшенный драгоценными камнями ошейник, который обещала мне всю мою жизнь. Будь очень хорошей девочкой, и оно станет твоим. Я была хорошей дочерью, преданной и верной, И всё же ожерелье всегда оставалось для меня недосягаемым. Я знала, что у детей, недополучивших эмоциональные связи, как и было у моей матери с её родителями, часто формируются привязанности к предметам, а не к людям. Малабар воспитывалась властной матерью-одиночкой, алкоголичкой, поэтому неудивительно, что её собственность была для неё всем. Это ожерелье символизировало любовь её матери. Я понимала это. Более того, я сама чувствовала то же самое. Моя мать собиралась отдать мне своё самое драгоценное сокровище, и от одной мысли об этом у меня едва не взрывалось сердце. Наконец-то я получу материальное доказательство её любви. «Закрой глаза», — велела мать. Я опустила веки. Услышала шорох бумаги, потом уловила нотку незнакомого земляного запаха. «Ладно, теперь открывай!» Голос малобар звенел от возбуждения. Пурпурный футляр не двинулся со своего места на кровати. Растерянная я снова сосредоточила внимание на матери. Она держала на вытянутых руках отрез ткани. Роскошное полотнище свешивалось с предплечья. Это был сырцовый шёлк, радужно отливавший сине-зелёным с намёками на пурпурный отблеск изнутри. Когда малабар двигалась, краски переливались, и ткань казалась живой. Никогда в своей жизни я не видела более прекрасной материи. «Она великолепна», — прошептала я, поднимаясь с кресла, чтобы потрогать. Глядеть на эту ткань было всё равно, что созерцать чудо. Цвета исчезали и вновь проявлялись волнами. Малабар выскользнула из блузки, и набросила один конец ткани на плечо, заткнула складку за лифчик, а остаток перекинула через другое плечо. Получился глубокий вырез, демонстрировавший её бронзовые декольте. Я представляю себе плотный лиф и юбку в пол. Она покружилась так, что ткань оплела её узкую талию. Оттенки играли, пульсируя в вечернем свете. А потом до меня дошло. Я неверно её поняла. Я думала, что мы пришли в её спальню, чтобы поговорить о моём свадебном платье, но на самом деле мы были здесь, чтобы обсудить её наряд. Возможно, моя свадьба будет её последним шансом заставить Бена передумать. «Это ткань из Индии. Я закажу платье, сшитое точно на меня», — продолжала она. От него будет дух захватывать. Она развернула веером полдесятка фотографий из модных журналов, указывая детали, которые её восхитили. «А основным блюдом», — продолжала Малабар, протягивая руку за пурпурным футляром, — «будет это». Она бережно вынула ожерелье и жестом попросила меня помочь ей надеть его. Я застегнула замок у неё на спине. С ожерельем на шее и слезами на глазах она рассказала мне, как в прошлом месяце ездила в Нью-Йорк, зная, что Бен поедет туда на заседание совета директоров и остановится в их отеле. Но он дал малобар отворот-поворот, когда она позвонила, и сдержал обещание данные жене. Никаких контактов. Когда мать взяла себя в руки... Я встала за её спиной, и мы вместе начали любоваться её отражением в зеркале, как много раз делали прежде. Зрелище было впечатляющим. Драгоценные камни сверкали, а ткань напоминала океан, купающийся в лунном свете, взблескивающий на фоне её кожи точно сокровища иного мира. Я, наконец, поняла, моя свадьба будет для малобар полем битвы. Она будет не просто ошеломительной, сияющей. Она будет танцевать со всеми мужчинами и показывать Бену, что он теряет. Она будет смеяться, улыбаться и флиртовать, и стоять рядом с моим эффектным отцом во время их тоста. Она будет самой гламурной и уверенной в себе женщиной из всех присутствующих. Её тайное оружие — будет обрамлять её шею. И я хотела, чтобы оно у неё было. «Помяни моё слово, Ренни», — сказала мать, обращаясь к моему отражению в зеркале. «Бен Саутер не сможет глаз от меня отвести».